Глава 34. Это как? — воскликнул клик, рухнув в кресло. Он попал в ловушку собственного любопытства, как и предполагал мистер Нерку, Исчез из стеклянной комнаты в то время, как за ним наблюдали. И все же никто не видел, куда он пропал. — Именно. Но самой удивительной частью дела является тот факт, что швейцар может привести по крайней мере трех свидетелей, чтобы доказать, что он показал мальчику путь в эту стеклянную комнату, и по крайней мере одного, чтобы засвидетельствовать, что он слышал, как мальчик говорит с человеком в этой комнате. Два свидетеля наблюдали за этой комнатой снаружи. Они готовы поклясться, что мальчик не только не входил в комнату, но что та была абсолютно пуста в то время, И оставалось таковой в течение, по крайней мере, часа после этого. Если это не загадка, которую нужно решить, дружище, ну считай меня зулусским шпионом. Хм, задумчиво протянул клик. Как же мне относиться к людям, которые дают подобные противоречивые показания? Как к сумасшедшим? Или лжецам? Как к нормальным людям? Решительно воскликнул Нерку. Я клянусь своей репутацией, все свидетели в своем уме и говорят правду. Швейцар, который утверждает, что он показал мальчику стеклянную комнату, это человек, которого я знаю с раннего детства. Его отец работал в Скотланд-Ярде. Два свидетеля, которые смотрели на это место в то время, клялись, что оно было абсолютно пустым и что парень никогда не входил в него. Послушай, старина, одна из свидетельниц... Дальняя родственница, миссис Нерком, фактически ее тетя, набожная старушка, которая зарабатывает на жизнь шитьем. Другая — ее дочь. Это две самые прямолинейные, самые честные и по-настоящему религиозные женщины. Они не стали бы лгать за все деньги Англии. А загадка — есть швейцар, который показал мальчику дорогу в эту комнату. И легко доказать это. К тому же у швейцара нет причин лгать — Есть также причина полагать, что две женщины говорят правду, когда утверждают, что в тот период комната была пустой и оставалась пустой в течение часа после этого. Ну, кроме того, если ты возьмешь дело на себя и одновременно решишь загадку, связанную с исчезновением отца и сына, тебе придется выяснить, куда делся этот мальчик, с чьей помощью он исчез и по какой причине. Сложно протянул клик, и лицо его расплылось в одной из его загадочных улыбок. Тем не менее, эту загадку можно решить. Кто клиент? Мислору? Если так, то как быть уверенным, что она больше не остановит расследование и не испортит дело до того, как оно окажется на полпути к завершению? — В этом можно быть уверенным, — искренне ответил Нерком. — На сей раз не только она требует расследования случившегося. Кроме того, теперь она убеждена, что ее подозрения в первом случае не были достаточно обоснованными. Правда, наконец, вышла наружу клик. Мисс Лару прекратила все дальнейшее расследование таинственного исчезновения своего брата, потому что у нее была причина полагать, что старший мистер Тренд убил его с целью завладеть драгоценностями. Она закрыла дело, потому что любит и помолвлена с его сыном и надеется выйти замуж за его сына. Она готова отдать все на свете, чтобы не навредить его вере в честность его отца. Она просто не может обвинить его в том, что он хотел завладеть этими драгоценностями, чтобы компенсировать свои жуткие потери из-за неудачных спекуляций на фондовом рынке. Но она давно влюблена в его сына, а посему не решилась выдвигать обвинения против папаши, понимая, что это поставит крест на ее возможном браке. Какая противоречивая девушка! Господи, но ведь есть же на свете самоотверженные дамы. Что же случилось, дорогой друг? Что изменило ее мнение относительно вины старшего мистера Трента? Исчезновение сына при тех же обстоятельствах, что и у отца, и из того же дома. Теперь она знает, что мистер Трент-старший не может быть причастен к этому исчезновению, так как в настоящее время находится в Америке. Финансовый кризис благополучно миновал, а у сына не может быть причин причинить вред парню, которого он очень любил. Именно по приглашению Трента-младшего я посетил здание. Он единолично руководит фирмой и столь же безумно озабочен скорейшим раскрытием преступления. Теперь он знает, почему Лару так внезапно закрыла предыдущее дело и полон решимости довести расследование до конца. Именно он и обратился к нам. И он, и его невеста сейчас будут здесь, чтобы изложить все подробности. Что? Клик дернулся вперед и воскликнул. Боже мой, только не это. Они не должны приходить сюда. Останови их. Боюсь, уже поздно, старина. Полагаю, они уже здесь. Во всяком случае, я сказал им, чтобы они ждали на другой стороне улицы, пока не увидят, как я вхожу, а затем заходили сюда и ждали в вестибюле. Ну и какого черта? К чему было устраивать это дурацкое представление? Публичный персонаж, мисс Лору, женщина, которая знает в лицо половину Лондона. Так что о ее присутствии в этом отеле через полчаса будет знать каждая собака, а сплетен хватит на неделю. Ты спятил? А опять двадцать пять. Да ведь я думал, что делаю то, что тебе понравится, старик, всплеснул руками Нерку. Мне показалось, что для актрисы, естественно, пить чай в отеле — Это выглядело настолько невинно и открыто, что никто бы не заподозрил, что за этим что-то стоит. И ты всегда говоришь, что наименее скрытые вещи скрыты больше всего. Клик аж крякнул от отчаяния. Иногда Нерком казался ему совершенно безнадежным. «Ну, как я погляжу, поезд уже ушел. Похоже, у меня есть только один выход. Сбегай, до да чайной, как можно скорее». Если они там, приведи их сюда. Сейчас только четыре часа, и есть шанс, что Вальдемар еще не вернулся в отель. Видит Бог, я надеюсь, что не вернулся. Уж этот-то старый прохиндей тебя точно опознает. Но тогда почему бы тебе не пойти самому и не забрать их, старина? Он никогда не заметит тебя. Господи, твоя родная мать не узнает тебя, если ты этого не захочешь. И тогда не имеет никакого значения, вернулся Вальдемар или нет». Это очень важно, друг мой. Не обманывай себя в этом. С одной стороны, капитан Малтроверс зарегистрирован, как только что прибывший из Индии после десятилетнего отсутствия. А десять лет назад мисс Маргарет Лару не только не блистала, но, должно быть, все еще играла в куклы. Так как он мог познакомиться с ней? Также она не ожидает, что увидит меня без тебя. Поэтому мне придется представиться и даже рискнуть, наговорить что-то нескромное, и это на людях, когда десятки глаз будут пялиться на обожаемую актрису. — Нет, ты должен заняться этим вопросом сам, мой друг, так что тащи их сюда. Если леди и ее спутник там, просто шипни им, чтобы ничего не говорили, но немедленно следовали за тобой. Если их там нет, выскользни и предупреди их не приходить. — Давай осторожнее, ситуация щекотливая. И насколько она была щекотливой, осознал и сам Нерком, когда спустился и направился к публике. Толпы покупателей и экскурсантов гудели в полную силу. Переполненная комната была похожа на улей, полный гудящих пчел, которые жужжали на заданную тему. Имя Маргарет Лару непрерывно витало в воздухе, и все взгляды были направлены в дальний угол, где за маленьким круглым столиком в компании с мистером Харрисоном Трентом Восседала сама Маргарет Лару, притворно наслаждаясь чаем, от которого обоих уже тошнило. Нерком сразу заметил их, проскользнул мимо зевак, быстрым тихим шепотом сказал что-то на ухо господину Тренту и сразу стал персонажем сплетен и самым ненавистным человеком в заведении, ибо мисс Лару и ее спутник вскочили из-за столика и, оставив горстку серебряной мелочи, вышли с таинственным незнакомцем, лишив чайную своего присутствия. Все присутствующие с глубокой заинтересованностью наблюдали за этим процессом, но никто не проявил более чуткого внимания перемещением звезды сцены, чем высокий, выглядящий значительно иностранный джентльмен, сидевший совершенно один в совершенно противоположном конце комнаты от столика, за которым сидели мисс Лару и ее спутник, поскольку он с момента появления Неркома и до самого конца следил за происходящим, не отрывая взгляда. Даже после того, как три человека исчезли из комнаты, он продолжал смотреть на двери, и горячий чай, который он заказал, остался совершенно нетронутым. Тихие шаги прозвучали рядом с ним, и мягкий голос нарушил течение его мыслей. разве чай не по вкусу, месье?» Поинтересовался он со всей учтивостью континентального официанта, и это словно пробудило его. «Да, вполне. Спасибо». — Кстати, это была мисс Лару, вот та особа, которая только что удалилась, не так ли, Филипп? — Да, мсье, это была великая мисс Лару, самая известная из всех английских актрис. Итак, посмотрим. Хромой человек, который пришел и заговорил с ней, кто он, уверен, что он не гость отеля, так как никогда раньше не видел его здесь. Не знаем, кто этот джентльмен. Я в первый раз вижу его. — Вполне возможно, что он новый постоялец. — Если месье барон желает, я наведу справки. — Да, и побыстрее. Мне кажется, я видел его раньше. Узнай для меня, кто он. Филипп исчез, как тень в полдень. Но не прошло и двух минут, как он возвратился с добытой информации. Нет, месье барон, джентльмен не гость, — объявила, — но он в гостях. Зовут его Ярд. Он... Прибыл около четверти часа назад и отправил свою карточку капитану Малтроверсу, который тотчас отвел его в свою комнату. — Капитан Малтроверс? — Так. — Это наш недавний знакомый, офицер из Индии, не так ли? — Да, мсье, тот, у кого светлые волосы и усы, который сегодня обедал за столом, примыкающим к столу мсье барона. — Ах, да, конечно. — И провел время суток со мной? — как говорят на этом своеобразном языке. — Я помню этого джентльмена. Отлично. Большое спасибо. Вот тебе за твои услуги. — Мсье барон слишком щедры. Нужно ли ему что-то еще? Нет, — Нет-нет, ничего не надо. Спасибо. — У меня есть все, что мне нужно, — отмахнулся барон. Очевидно, он принял решение. В течение пяти минут он вошел в офис отеля и сообщил «Пожалуйста, составьте мой счет». Я немедленно уезжаю из Англии. После этого он пошел в телефонную будку, сверился со своей записной книжкой и позвонил 253-480-СОХО и, получив ответ, быстро и тихо затортурил по-французски. Тем временем мистер Нерком, не подозревая о маленьком пороховом погребе, фитиль, в который он случайно поджег, поднялся по лестнице со своими двумя компаньонами преднамеренно избегая лифта, безопасно привел их в номер, занятый капитаном Малтреверсом. И в тот самый момент, когда барон Родольф де Монтравен вошел в телефонную будку, Клик впервые за одиннадцать месяцев встретился с мисс Лару и с мистером Харрисоном Трентом.